глава 3 Америтат. январь 2622 года легкий авианосец дзуйха внешний пояс астероидов система лукреция тримезианский пояс сеанс Икс-связи. исходящий планета махаон полковник лв меликов входящий штаб первого ударного флота В связи с гибелью начальника гарнизона, генерал-майора Вальковича, а также его заместителя, полковника Клейна, я, как старший по званию, принимаю командование обороной планеты на себя. Орбитальная крепость Леонид Буркатов уничтожена. КАП-1 востросаблен числится в пропавших без вести. На настоящий момент я возглавляю крупнейшее боеспособное соединение армии на Махаоне. Весь личный состав пехоты, войсковой ПКО, Подвижный стратегическое ПКО и вспомогательных частей беру под свое начало, формируя таким образом сводную дивизию. Обстановка тяжелая. Присланное подкрепление выбито почти полностью. Принял решение отступать к городу Кирта и занять круговую оборону. Если не будет эвакуации, готов сражаться до последнего. Командир 9-го танкового полка 101-й мехдивизии полковник Меликов. Лебедь-дракону. Требую активизировать вторжение через наши каналы в сетаты Базорг. Стратегия золотого моста недопустима. Операции на окружение требую доводить до логического конца. Нельзя позволять войскам объединенных наций отходить, так как переформирование потрёпанных частей происходит чрезвычайно быстро. Лебедь-льву. Вашу записку с предложением о повторной бомбардировке Земли получил. Инициативу не поддерживаю. Необходимо сосредоточение всех возможных сил на направлении главного удара. Иванов вездесущий человек. Сколько раз убеждался в его неутомимой двужильности. Только что вырвались из тисков на Грозном. Только что провели эвакуацию станции Тьера-Фуэга, вернулись над Зуйха а начальство уже и след простыл. Куда его понесло? Отец-командир намекал, что имеет свои планы в тримези, но без подробностей. Мы с Сантушем осиротели, так как остальной личный состав и он Иванов прихватил с собой. Безопасность обеспечивать, а как же? Новости донес КАП-2 Кайманов, поскольку мы были на особом счету и вроде как никому не подчинялись. Если не в кубатуре боя, конечно. «Здравия желают товарищи пилоты», — сказал он, замявшись перед товарищами. Как к нам обращаться, бравый капитан не знал. Да и вообще наши рожи его раздражали. Хотя он и скрывал с ее эмоцией под слоями служебной нейтральности. Не любит военные разнообразных спецагентов. Так уж повелось. Ничего хорошего в личном и тактическом смысле от нас ждать не приходилось. Дело было в коридоре жилблока, где он нас и отловил в секундах так в семи от дверей кают. Надраенная палуба сияла, мимо сновали члены экипажа, которым мне приходилось поминутно козырять, пиная Сантуша, чтобы и он не забывал. Ведь на голове пилотка, а на плечах погоны. И так поздоровались. Товарищ Иванов просил сообщить, что ваша эскадрилья, остальная часть вашей эскадрильи, отбыли по служебной необходимости. Информация понятна? Так точно, товарищ капитан второго ранга, отчеканил я. Принял. А куда это их понесло? — спросил Камача. Я собирался сказать что-то уставное, мол, начальству виднее, но Кайманов снизошел. Мы несли пристыкованную крейсерскую яхту. Вот на ней-то ваши укатили. Куда? Не знаю. Имею задание встречать их в точке рандеву в заданном секторе внешнего астероидного пояса Лукреции. Еще вопросы? На лице КАП-2 читался выразительный спектр мыслей по поводу эскадрильи из шести пилотов с непонятным статусом. И того, что авианосец вместо выполнения нормальных боевых заданий в составе эскадры вынужден таскаться по задворкам галактики. Короче, вопросов он более не ждал. Но не тут-то было. — -а, а товарищ Браун железного осталось? — поинтересовался Сантуш. — Прибил бы, — ответило командирское лицо. Кайманов же машинально козырнул бежавшему мимо Боцмана и сказал, что это не его дело. Он за нашим личным составом приглядывать не представлен и вообще не пойти бы нам отдыхать. Попрощались, зашли в каюту. Камача бросился на койку, а я его изругал. — Ты что о себе думаешь? Это же командир корабля, первый после бога. — Да расслабься ты! Что в угол нас поставит? Как сказал Иванов, дальше и он не пошлют. Надо пользоваться. — Мама черная дыра, блин! «Ты же на флоте! Есть такое слово, субординация! Ты же нас всех спалишь, скотина!» «Лейтенант не может вот так за панибрата!» «Тут я осёкся! Погоди-ка, чем это пользоваться?» а -а -а -а", заржал Сантуш. Вкусно потянулся и заложил руки за голову. «Да моментом пользоваться! Ты видел, как Саша на меня смотрит? Вот то-то!» «Имею мысль сделать боевой заход. Если не улетела, конечно. Тогда после. И опять заржал. Ну, точно скотина. Смотрела она на него, видишь ли. Я ощутил мгновенный укол ревности. Такое вот недостойное чувство. Во-первых, он мой друг. Третий должен уйти, и все такое». А во-вторых, какой из меня третий, учитывая почти невесту в рядах военфлота Великой Конкорде? Да, эта мысль явилась голову не вовремя. Рошни Тервани, лейтенант, пилот-истребитель. Сейчас она вместе с ее родной палубной авиадивизией тяжелого авианосца Римуш громит наших в синапском поясе. А пилот-то она классный. Так что можно быть уверенным, летает рожь не в холостую. Только бы тебя не убили, дура. А если нам выпадет встретиться в космосе? Вот черт, а! Но что за судьба? Давно я не вспоминал мою вечную любовь. А любовь-то, быть может, прямо сейчас выжигает флугеры моих друзей. Сашка Пушкин, Переверзев, Самохвальский и Вения Оршев. Подел уже младлее. Бьются с сочьими клонами. Моя же любимая, как ни крути, тот самый сучий клон, хоть и из касты пихлеванов. — дома Дома-то есть кто? Камача делал пассы, не вставая с койки. — Ты чего такой бледный? — А, мысли всякие. Я отмахнулся и сел за столик, уронив внезапно ставшую свинцовую голову на руки. — Да в жопу мысли! Уверенно отозвался Сантуш. — Скажи лучше... — Лучше. Немедленно отозвался я, так как не желал выслушивать банальных нравоучений. — Скажи лучше, Румянцев. А знаешь ли ты, как называется теперь официально черная дыра в североамериканской субдиректории? — Что за вопрос? — Ну, черная дыра. — А вот хренушки. Камача покрутил пальцами. Чёрную дыру постановили называть сверхмассивной гравитационной аномалией. Бред какой! А зачем? А затем, друг мой, что чёрная дыра оскорбляет чувство национального достоинства чернокожих женщин. Против воли, совсем против, но я расхохотался. Умеет Камача сбить с депрессивного настроя. В тот раз боевой заход в сторону красавицы и умницы Александры у него сорвался. Иванов уволок прекрасного телом и умом капитана с собой, что вовсе и не удивительно. Иванова со товарищем мы ждали почти сутки. Все извелись, но дождались. Они прибыли в точку рандеву целые, невредимые и с ворохом новостей. А из новостей последовали практические выводы такого свойства, что хоть плачь, Январь 2622 года. Город Кирта, планета Махаон, система Асклепий. Бойцы Эрмандады были сведены в батальон. Всех, что вывезли с Тьеров Уэга и Цандера, набралось 356 человек. Три неполных роты. Плюс, конечно, флугеры, 29 истребителей Хаген и дюжина легких штурмовиков. Но эти были не в счет так как Ахиллу Марии своему бывшему шефу более не подчинялись, влившись состав Махаонского крепостного авиаполка и тем самым надув его почти до авиадивизий. Доставка подкреплений прошла на удивление гладко. Клоны могли бы перещелкать гражданские паромы, как тарелочки на стендовых стрельбах. на контр-адмирал Ардашир Девет как раз отвел эскадру для перегруппировки. Бои шли только вокруг многострадальной крепости Леонид-Буркатов, которая к тому моменту представляла собой гору искореженного железа, но продолжала вести огонь. Словом, Эрмандада попала в окно между боями, очень удачно поспев генеральному штурму Махаона. Ахилл Мария отличался, как пишут в служебных характеристиках, высокой стрессоустойчивостью, гибкой психикой, отличной приспособляемостью к резкой смене тактической обстановки. Однако, попав в глухой заснеженный лес, утопая по колено в рыхлой белой пудре, он сильно засомневался в этих своих качествах. Еще вчера Ахилл Мария был братом-единорогом, комендантом важнейшего для бизнеса сектора в полковничьем звании. Возглавлял мощнейшее подразделение службы безопасности и нажимал на кнопки исторического закулисья. А сегодня он стоял, прислонившись к стволу махаонского кедра в густой тени снежных шапок на кронах, и думал, как верна русская поговорка насчет «не рой яму другому». Он сжег гигаватты энергии ради чистого начала войны. И вот теперь вынужден сражаться за фактических врагов, спасая свою жизнь. А что вскоре придется, сомнений не было. Встретили его отряд Образцова, но совсем без распростёртых объятий. Его пехоту, отделившийся от парома крупный планетолет «Челнок», высадил в тайге, в излучине неизвестной полковнику реки. Бойцы гарнизона выставили три ориентационных маяка так что в точку вышли по триангуляции без замечаний. Зато неподготовленная площадка, жесткое приземление и прочие радости импровизированного прорыва в ассортименте. Когда планетолет нашел свое последнее пристанище и упокоился на посадочных опорах посреди горелого участка Таежного океана, в рации раздался чей-то бодрый голос. «Давай быстро, под разгрузку!» «Отставить минуэты! Двигаемся в темпе румбы! Времени в обрез!» Ахилл Мария достаточно разбирался в тактике наземного боя, чтобы не возражать и не возмущаться по небратству. Он даже не спросил, кто говорит. В те минуты они представляли собой идеальную мишень. Отнюдь не маленький каботажный корабль на опушке, которая отменно выгорела под выхлопом посадочных двигателей и теперь выделялась черным кариесным пятном на фоне белого леса. С орбиты засекут в два счета. Это сообщило личному составу замечательную прыткость. Пока разгружались, его встретил хмурый офицер в легком скафандре. Геральдический танк нагрудного погона не оставлял сомнений войсковой специальности. Жестянщик. Три больших звезды на двух просветах полковник. — Что же вы, братцы, такие черные? — раздосадованно бросил танкист. — У нас тут, понимаешь ли, зима, а вы как галки. — Господин полковник, там, откуда мы прибыли, зимы не бывает. Гарнизон орбитальной станции Тьера-Фуэга, полковник Эрмандаде Ахилл Мария Мигель де Вилья майора Делла Круз. Честь имею. Он резко кивнул, насколько позволял шлем тяжелого штурмового скафанда. Ну, я счастлив. И что же мне делать с вами, полковник? У вас, я смотрю, не полный батальон. Ладно, с учетом перехода в действующую армию, назначаю вас командиром батальона. А будете пока без звания, но в должности комбата, чтобы не путаться. Поступайте в распоряжение подполковника Лихтера, он у нас пехотой командует. Ошалевший от такого понижения Ахилл Мария начал было... «Господин полковник, я...» «Товарищ полковник, привыкайте». Голос выделил курсивом слово «товарищ». Впрочем, танкист тут же потеплел. «Меня зовут Леонид Владленович Меликов. Можно просто Лёня?» Он протянул руку. «Ты прости, что я так...» «Обстановочка, чёрт, нервы...» «И не надо так переживать. Долго мы всё равно не протянем. Орбита, считай, потеряна. Сейчас накроют сверху, и привет, пишите письма. Не все ли равно, кем помирать? Лейтенант, полковник, комбат? Да какая разница? В братской могиле все одинаково красивые. Ну, а если нет никакой разницы, так произвел бы меня в главкомы. К Ахиллу Марии постепенно возвращалось присутствие духа. А вместе с ним и его специфическое чувство юмора. Бывший полковник охотно ответил Меликову на рукопожатие. А полковник настоящий толково обрисовал диспозицию. Задача была простая. Срочно уйти в лес, затаиться в засаде, а когда начнется высадка, ударить поклоном. То есть понятно, что сперва их ПКО пощиплет. Но они его подавят, потому что силы несоразмерны. Ну а потом все равно наш выход — Вот только с БТРами плоховато. Придется твоим прямо так, без церемонии, на броне. А скафандры перекрасим при первой возможности. Честь мундира и все такое, я понимаю. Но вас, черненьких, на снегу просто перестреляют. Закончил Меликов. Разгрузка закончилась. Эрмандадовцы вместе с полковой пехотой ушли в лес. И теперь свежеиспеченный комбат стоял под сенью кедра и рефлексировал. «Надо же было так стараться, чтобы попасть под удар, в подготовке которого сам принимал участие!» Впрочем, долго рефлексировать не пришлось. За недалеким таежным горизонтом ухнула, полыхнула зарница, разродившаяся густейшим дымом до небес. Ахилл Мария понял сразу две вещи. Конец планетолету и началось. Рация развеяла сомнения заодно с надеждами. Кот-ветер. Повторяю, кот-ветер. Прогноз высадки. Квадрат 98.53. Повторяю, квадрат 98.53. Эрмандадовец привычно покосился на часы для отчета. 13.41 по местному. И тут же сам себя отдернул. Какой к дьяволу отчет? Не дожидаясь команды, он бросил своим по закрытому каналу. Подъем! Занимаем места на танках! Понятно, что команда последует немедленно, и это будет приказ выступать. Квадрат 98-53 находился в 30 километрах южнее. Бойцы поросели туда, где скрывалась замаскированная танковая колонна. 64 бронированных чудовища Т-10 уже урчали моторами. Низкие приземистые силуэты, плоские башни, сплошь усеянные дополнительным навесным вооружением. В хвосте стальной змеи угадывались контуры БТРов мотопехоты. Далее шли установки ПКО и полковая самоходная артиллерия. Грозная сила. На первый взгляд так несокрушимая. Да только что с нее будет толку, когда клоны выбьют последние флугеры? Танки, неслышно порыкивая, уходили в белизну, уходили в бой. Над всем этим великолепием выписывала в вензеля какая-то краснобокая зимняя печуга.